Было несколько периодов в жизни. Античный период, когда она увлекалась Софоклом, Эврипидом, Катулом. Декабристский период, когда она жила судьбами первых русских революционеров. Чеховский период, Блоковский. Сейчас она переживает период Толстовский. Но, наверное, нужно хотя бы коротко рассказать о селе Песцове. Оно расположено в Ивановской области. Ему 450 лет. Жили в нем некогда уже на покое царские писцы то есть люди, которые были переписчиками рукописей и рукописных книг, а иногда и мастерами-иконописцами. Оно и слыло как обитель царских писцов В нем сохранились четыре церкви, одна из которых, как говорят старики, была построена во времена Ивана Грозного. Это несколько необычная история села близ города Иваново, ныне полузабытая, почти легендарная, все же, как мне кажется, отразилась на духовном складе его сегодняшних жителей. Ныне живет в Песцове 4500 человек. В нем ткацкая фабрика, вырабатывающая Миткаль, будущий Ситиц, две школы, восьмилетняя и десятилетка, две библиотеки, фабричная и поселковая. В поселковой и работает Валентина Ивановна Майорова. Больше всего в жизни она любит книги и письма. Для нее это самые естественные и необходимые формы общения с людьми, и сегодняшними, и теми, кто жил давным-давно. Ее письма подруге, с которой она училась когда-то в школе, напоминают обширный дневник. О чем же пишет она в этом дневнике, обращенном к человеку, родственному ей по духу? Твоя личная жизнь, твои секреты с мужем, твои отношения с родственниками меня не интересуют. Извини, если это тебе неприятно. Мне интересны твои мысли о книгах, о кинофильмах о встречах с незнакомыми людьми, мысли о воспитании, о детях. Помнишь, наша переписка однажды выдохлась? Она выдохлась, потому что я не могу долго дышать одними лишь домашними новостями. Может показаться, что человек, это написавший, живет в некоем абстрактном мире и равнодушен к той житейской стороне человеческого существования – к той повседневности, которая без душевного участия и сердечного внимания к ней порой делается нестерпимо серой. Но она же пишет через несколько дней. В это воскресенье у меня в библиотеке было чаепитие. Балдин, А.П., читатель и Поляков, Н.А. Беседа за чашкой чая. Изумительные личности. Оба незнакомы, но нашли моментально тему разговора. Полякову 76 лет. Он клад для краеведа. Всю жизнь исследует историю Песцова. Несмотря на запущенный вид, это обаятельнейший человек, умный и духовно тонкий. Кстати, он бывший учитель начальных классов, затем был садоводом при фабрике. Жена у него умерла молодая. Он всю жизнь верен ей, живет один. Когда-то написал работу «Декоративные растения». Сейчас выращивает цветы, выписывает семена из разных уголков страны, ежемесячно откладывает деньги на семена. А? Сейчас он уже постарел. Почему мы бываем порой жестоки со слабыми, но умными людьми? И иногда вкрачивали стилы сильными, но неумными и пустыми. Почему? Капелька внимания, старая рубашка. Чашка горячего чая, таблетка от гриппа. Разве это тяжело? Непосильно. Наше небрежное ироническое отношение к людям, порой внешне неряшливым, но духовно богатым, не добившимся видимого успеха, но сохранившим человеческое достоинство, видят наши дети. Не будут ли и они смотреть на нас, стареньких, тоже небрежно и заносчиво? Посмотри, как мчатся дни, Месяцы, годы, ночью, утром я встаю иногда с такой любовью к жизни, жадностью к ней, что дух захватывает.